поломать. И нам, когда мы будем в рось, дрожа углами ног чудесных, приснится крохотный кузнечик, как самолёта крымский мост. Сыграй, кузнечик, сыграни, ведь жизнь твоя ещё короче, чем жизни музыкантов прочих. хоть и не вечные они